4.2. Спектры звезд. 4.2.1. Анджело Секи, отец астрофизики. Звезды — это раскаленные газовые шары с температурой поверхности примерно от 2000 до 100 тысяч Кельвинов. Температурой поверхности определяется цвет звезды. Голубые звезды значительно горячее красных. Различия между холодными и горячими звездами ярче всего проявляются в их спектрах. В 1860-е годы итальянский астроном Аббат Анджело Секи 1818-1878 годы первым присоединил к своему телескопу спектроскоп и начал визуальные наблюдения спектров звезд. И это очень трудная работа. Свет звезды слаб, а растянутый в спектр он вообще еле заметен. К тому же нелегко изучить спектры большого числа звезд, если приходится наводить телескоп и щель спектроскопа последовательно на одну звезду за другой. Первым из астрономов Секи применил новый метод. Он установил большую призму прямо перед объективом телескопа, чтобы изображения всех звезд в поле зрения телескопа сразу превращались в спектры. Благодаря этому он смог в 1860-е и 1870-е годы визуально изучить спектры более 4000 звезд. Методом Секки пользуются поныне, называя такой прибор объективной призмой, хотя правильнее было бы называть ее предобъективной. Секки впервые заметил, что спектры звезд различаются по своему виду и что в этих различиях есть определенная закономерность, позволяющая разделить все звезды на несколько групп. В 1868 году Секки разделил все звездные спектры на четыре типа. В спектрах первого типа хорошо видны только линии поглощения водорода. Спектры второго типа испещрены линиями поглощения более тяжелых элементов. Современная астрофизики не вполне корректно называют все элементы тяжелее гелия и металлами. Так вот, в спектрах звезд второго типа по Секке доминируют линии металлов. А к третьим и четвертым типам Секи отнес те звезды, в спектрах которых наблюдаются уже не линии, а полосы поглощения. Позднее было установлено, что в спектрах одного из введенных секи полосатых типов доминируют полосы молекулы окиси а у звезд другого типа в спектрах преобладают полосы углерода и его соединений. Полосы наблюдаются только в спектрах красных звезд, в прохладных атмосферах которых могут существовать молекулы. В 1878 году Секи ввел еще одну пятую группу, выделив в нее некоторые перкулярные спектры, не укладывавшиеся в обычную классификацию — звезды с эмиссионными линиями и новые звезды. Работа Секи заметно опередила свое время, а его фигура настолько интересна, что достойна отдельного рассказа. Замечательный астрофизик, автор первой классификации звездных спектров, священник Пьетро Анджело Секи, Родился в Моденском герцогстве, территории современной Италии, 29 июня 1818 года. В 15-летнем возрасте он стал монахом ордена иезуитов. В молодости Секи больше всего интересовался физикой и математикой, преподавал их в Римском колледже. Во время революции 1848 года иезуиты почувствовали к себе ненависть народа и по рекомендации Папы Пия IX покинули Рим. Секи некоторое время работал в Англии, затем в США. Высокая репутация ученого обеспечила ему в 1849 году разрешение вернуться в Рим. В 1850 году его назначили директором обсерватории Римского коллежа. Современная Ватиканская обсерватория ведет от нее свою историю. Так физико-математик Секи стал астрономом, по сути, по решению церковного руководства. Веренная Секе-обсерватория не имела большого телескопа, но помогла удача. Помощник секи получил крупное наследство и потратил его на приобретение для обсерватории телескопа с объективом диаметром 24 см и фокусным расстоянием 433 см. По тем временам совершенно превосходный прибор. Секи решил установить телескоп в недостроенном здании церкви святого Игнатия где под предполагавшийся купол высотой 80 метров и диаметром 17 метров были возведены четыре мощные колонны — прекрасный фундамент для астрономического инструмента. Достижения Анджела Секки в астрофизике весьма велики. Собственно, в момент его назначения на пост директора обсерватории такой области науки еще не существовало. Поэтому нередко Секи называют «отцом астрофизики» если считать, что астрофизика началась с обращенного в небо спектроскопа, то Секи безусловно, заслужил это имя. Но он еще успевал читать лекции по астрономии и физике в Григорианском университете, проводил систематические исследования в области земного магнетизма и метеорологии, а также занимался различными вопросами классической астрономии. К тому же он был усердным охотником за кометами и открыл три новые кометы. В ранний период занятий астрономией Секин наблюдал планеты, туманности, двойные звезды. В 1859 году, делая зарисовки Марса, он заметил две темные линии в области Большого Сирта и дал им название «Канали». Проливы, принятые потом Джованни Скиапорелли, 1835-1910 годы и ставшие чрезвычайно популярным благодаря Персиву Лиловелу 1855-1916 годы. С помощью спектроскопа Секки не только изучал звезды, но и установил различия между двумя типами туманностей. Одни из них оказались звездными системами, а другие — газовыми облаками. Серьезно заинтересовавшись черными пустотами в Млечном пути, которые Вильям Гершель 1738-1822 годы считал провалами в небесах, Секки настаивал на том, что это гигантские облака темных газов, проецирующиеся на светлый фон далеких звезд. Однако еще полстолетия астрономы склонны были разделять взгляды Гершеля и находили гипотезу Секи маловероятной. Впоследствии именно эта гипотеза полностью подтвердилась. Но особенно интересовали Сэки наблюдения Солнца. Год за годом он каждый ясный день наблюдал, подсчитывал, зарисовывал солнечные пятна. В 1860 году он впервые сфотографировал солнечную корону. Именно Секи доказал, что протуберанции, которые можно видеть на краю диска во время полного солнечного затмения, действительно находятся на Солнце, а не на краю Луны, и он же установил их связь с солнечными пятнами. Свои взгляды на природу Солнца он изложил в двухтомном труде «Солнце» 1870 год, который получил широкую известность. 20 сентября 1870 года Рим был занят войсками Гарибальди и короля Виктора Иммануила II. Светская власть Папы была ликвидирована. Римский колледж объявили государственной собственностью. Однако Секи воспротивился передаче государства обсерватории, и власти не решились пойти против авторитетнейшего ученого. До его смерти обсерватория Римского колледжа называлась Папской обсерваторией, а он оставался ее директором. В 1877 году Секи был избран иностранным членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук. Он умер в возрасте 60 лет 26 февраля 1878 года. В фойе Новой ватиканской обсерватории, которая находится в городке Кастель Гандольфо на территории летней резиденции папы римского, висит большая картина художника Фантини. В ее центре крупный портрет астронома в одежде католического священника, а по бокам виды звездного неба и небольшие портреты нескольких римских пап, сыгравших определенную роль в астрономии, например реформатора календаря Григория XIII или способствовавших процветанию обсерваторий. Астроном священник – это Анджела Секи. Разумеется, Секи не был единственным отцом астрофизики. У серьезной науки всегда несколько отцов. Спектры звезд изучали в те годы Йозеф Фраунгофер, Норман Локьяр, Уильям Хагенс. Особенно велика роль последнего. Хёггенс на собственное средство построил обсерваторию и оборудовал ее прекрасной для той эпохи техникой. Он одним из первых оценил значение открытого Кирхгофом и Бунзеном в 1859 году метода спектрального анализа для изучения небесных тел. Хёггенс сам сконструировал спектроскоп и начал наблюдение звездных спектров параллельно с обширным лабораторными исследованиями. В 1863 году Он показал, что спектры Солнца и звезд имеют много общего и что их наблюдаемое излучение спускается горячим веществом и проходит через вышележащие слои более холодных поглощающих газов. В 1866 году он впервые выполнил спектроскопические наблюдения вспышки новой звезды и обнаружил наличие вокруг нее газовой оболочки, светящейся в линиях водорода. Одним из первых Хьюгенс использовал принцип Доплера-Физо для определения лучевых скоростей звезд по сдвигу линий поглощения в их спектрах. В 1868 году он измерил лучевую скорость Сириуса. Хёггенс стал одним из пионеров еще одного замечательного изобретения XIX века — фотографии. Он усовершенствовал методику астрофотографии и, начиная с 1875 года, выполнял многочисленные фотографические спектральные наблюдения звезд, планет и Луны. Все наблюдения он проводил вместе со своей женой и помощницей Маргарет. Совместно они подготовили и издали в 1899 году атлас типичных звездных спектров, в котором приведены спектры звезд разных типов и дана их интерпретация. В частности, показано, что вид спектра зависит от температуры фотосферы звезды. И все же, несмотря на появление близких по духу работ, в области звездной спектроскопии классификации Секи оставалась общепризнанной вплоть до введения в начале XX века более детальной гарвардской классификации, построенной на основе фотографических спектрограмм. В самом конце XIX века директором Гарвардской обсерватории Кембридж, США, стал пришедший в астрономию из физики Эдуард Пикеринг, 1846-1919 годы. Он ясно видел, как много могут дать спектральные наблюдения звезд для понимания физических условий на их поверхности и предложил программу изучения спектров многих тысяч звезд всего неба. Эту программу удалось выполнить, фотографируя небо через объективную призму в Кембридже и на других обсерваториях, в том числе в Южном полушарии. 4.2.2. Гарвардская спектральная классификация звезд. Классификация — это лишь один из методов и, вероятно, самый простой отыскания порядка в мире. Подмечая исходные черты у многочисленных различных индивидуумов, мы сводим их к одному классу или типу, и тем самым вводим некоторую систему и порядок в запутанные явления природы. А. Вольф. Классификация. Британская энциклопедия. 1954 год. Эдуард Пикеринг считал, что первым шагом в науке должен быть сбор наблюдательных данных, и поэтому в 1886 году добился основания специального фонда, который финансировала вдова Генри Дреппера 1837-1882 год, богатого медика и очень известного любителя астрономии, получившего первую фотографию спектра звезды. По замыслу пикеринга, фонд памяти Генри Дреппера должен был поддержать долгосрочный проект по получению спектров, возможно, большего числа звезд, а затем по классификации этих звезд в соответствии с их спектрами. Это было довольно сложное предприятие, поскольку фотографические наблюдения в ту пору были весьма трудоемки, а принципы спектральной классификации звезд еще не были проработаны ни теоретически, ни практически. Для проведения столь сложных работ была создана группа специалистов, но вскоре Пикеринг разочаровался в работе своих коллег-мужчин. «Даже моя горничная сделала бы эту работу лучше, чем они», — как-то заявил он а его горничной в то время была Вильямина Флеминг, 1857-1911 годы. Эта замечательная женщина выросла в Шотландии, училась в бесплатной городской школе и с 14 лет и до замужества преподавала там же. В 1877 году она вышла замуж за Джеймса Флеминга, а через год эмигрировала вместе с мужем в Бостон. Спустя еще год, когда Вильямина была беременна, муж ее бросил. Оставшись одна с ребенком на руках, Вильямина была вынуждена наняться горничной. Так она и попала в семью профессора Эдуарда Пикеринга. В 1881 году Пикеринг нанял Флеминг для работы в обсерватории. Сначала она выполняла секретарскую работу и проводила простые математические вычисления, но вскоре доказала, что способна заниматься наукой. Она разработала систему классификации звезд по виду их спектра и за 9 лет упорного труда составила каталог спектров более чем 10 тысяч звезд. Эта работа была опубликована в 1890 году в виде книги, названной «Каталог звездных спектров Генри Дреппера». Дело в том, что спектры звезд были получены с помощью 11-дюймового рефрактора, который принадлежал Генри Дреперу и был подарен его вдовой Гарвардской обсерватории. Постепенно обязанности Вильгемины Флеминг расширились, и она была назначена руководителем группы из дюжины молодых женщин, нанятых для проведения вычислений, сейчас это делают компьютеры, и работы с гарварскими фотопластинками. Кроме того, Флеминг редактировала все обсерваторские публикации. Ее работа была столь безупречна, что в 1898 году ее назначили хранителем архива фотопластинок. Для астрономов собрание фотографий Звездного неба без сцены. Впервые на столь высокую должность назначили женщину. В 1906 году Вильямина Флеминг стала первой американкой, избранной в Лондонское Королевское астрономическое общество. В 1907 году она опубликовала исследования, открытых ею на фотопластинках 222 переменных звезд, а в 1910 году — работу в которой говорилось об открытии белых карликов, маленьких, но очень горячих и плотных звезд, имеющих белый цвет. Теперь мы знаем, что белые карлики — это звезды на самой поздней стадии своей эволюции. Последняя очень важная работа Флеминг «Звезды спекулярными спектрами» была опубликована в 1912 году. Достижения этой незаурядной женщины и бывшей горничной приобретают особый смысл, если вспомнить, что ее образование ограничилось бесплатной городской школой. В целом, работа по классификации звездных спектров сродни однообразному фабричному труду Поэтому может показаться, что за это дело брались лишь необеспеченные женщины, но это не так. В группу Пикеринга входили сотрудницы разного социального положения. Работу Вильяминой Флеминг по усовершенствованию системы спектральной классификации звезд продолжила Антония Мори. 1866-1952 годы. Она родилась в городе Нью-Йорке в семье священника и натуралиста. Племянница Генри Дреппера и внучка Джона Вильяма Дрепера Физика одного из пионеров фотографии в астрономии, она была известна не только как астроном, но и как орнитолог и натуралист. В 1887 году Антония окончила женский Вассер-колледж и с 1888 года начала работать в Гарвардской обсерватории. Мори усовершенствовала систему спектральной классификации. Она обращала внимание не только на наличие или отсутствие опорных линий, выбранных для классификации, но также учитывала их ширину и резкость. Именно она впервые ввела в систему классификации звезд второй параметр, индексы А, Б и С для звезд с диффузными, нормальными и резкими линиями. И это усложняло систему, делало ее громоздкой. Не получив одобрения пикеринга, эта система долгое время оставалась невостребованной. Однако в 1897 году море составило каталог 681 яркой звезды северного неба с такой классификацией, и не зря. В 1905 году датский астроном Эйнар Герцшпрунг на основе системы Мори построил зависимость, которую мы теперь называем диаграммой Герцшпрунга-Рассела. Смотрите раздел 4.4, и которая служит краеугольным камнем всей современной звездной астрофизики. Нужно заметить, что кропотливая работа по классификации звездных спектров, полученных с объективной призмой вплоть до наших дней, в основном оставалась в женских руках. Хорошая зрительная память, аккуратность и усидчивость, необходимые для этой работы оказались более свойственны дамам. Лишь в самое последнее время предпринимаются попытки переложить эту работу на компьютеры, причем и этим занимаются в основном дамы. Но вернемся в Гарвард начала XX века. Результатом программы Гарвардской обсерватории стал знаменитый каталог HD, каталог имени Генри Дреппера, содержащий классификацию спектров сотен тысяч звезд. Огромный личный вклад в эту работу внесла великая труженица науки Энни Канон, 1863-1941 годы, которая вручную выполнила классификацию спектров почти 400 тысяч звезд. При работе над каталогом была создана система классификации звездных спектров с небольшими изменениями, общепринятая до сих пор, а каталог HD сохранил до наших дней свое значение как важный источник сведений о спектрах звезд. Гарвардские астрономы решили обозначать спектральные классы звезд буквами латинского алфавита — от А до q В целом они сохранили принципы классификации СЭКИ от простых спектров к сложным, но разработали ее более детально. Типу 1 по секе соответствовали гарвардские классы А, Б, С и Д, типу 2 — классы от Е e до Л, типу 3 — класс М, а типу 4 — класс Н. Кроме этого, гарвардские астрономы отнесли все спектры с эмиссионными линиями классу О, а спектры планетарных туманностей — классу П. Последний класс У служил долгим ящиком, и его приписывали совсем непонятным спектрам. В ходе многолетней работы некоторые классы были исключены, А между оставшимися обнаружился плавный переход, имеющий, как оказалось, физический смысл изменения температуры поверхности звезд, но не согласующийся с алфавитным порядком. В окончательном варианте Гарвардской классификации спектральные классы соответствующие трем первым типам по Секи идут в следующем порядке: О, Б, А, Ф, Г, К. Поскольку порядок спектральных классов отличается от алфавитного, для его запоминания предложено множество мнемонических фраз. Вероятно, самой удачной является английское «Oh, be a fine girl, kiss me», oh, будь хорошей девочкой, поцелуй меня». Не столь удачный русский вариант приписывают московскому астроному Блажко 1870-1956 годы «Один бритый англичанин в финике жевал, как морковь». Плавный переход между спектральными классами позволил ввести между основными буквенными классами цифровые подклассы. Так, например, спектры класса F, наиболее похожие на спектры класса A, определяют как F0, а наиболее похожие на спектры класса G — как F9. Возможны все промежуточные варианты — F1, F2, F3 и так далее до F8. Когда астрономы вводили разбиение спектральных классов на более мелкие ступени, предполагалось, что десятью цифровыми подклассами можно будет однородно покрыть весь интервал между буквенными классами. Но практика показала, что иногда десяти подклассов слишком много, и некоторые остаются неиспользованными, а иногда их не хватает. Поэтому в каталогах сегодня можно встретить звезды дробного спектрального класса, например, М4.5. Сначала некоторые исследователи полагали, что спектральные различия между звездами вызваны различным содержанием химических элементов в их атмосферах. Скажем, в спектрах звезд класса А сильны только линии поглощения водорода. Значит, это чисто водородные звезды, а поскольку в спектрах звезд класса G к ним относится и наше Солнце очень много линий металлов, то считали, что такие звезды намного богаче металлами. Но к середине 1920-х годов было установлено, что содержание химических элементов в атмосферах большинства нормальных звезд всех спектральных классов различается не слишком сильно. Самым распространенным элементом в атмосферах почти всех звезд является водород. Что касается гарвардской последовательности спектральных классов OBAFGKM, то выяснилось, что вдоль нее систематически меняется температура поверхности звезды. Она бывает от класса О к классу М. Среди звезд спектрального класса О самые горячие имеют температуру поверхности 50 тысяч Кельвинов. У Солнца звезды класса G2 температура поверхности составляет 5800 Кельвинов. Самые холодные звезды класса М имеют температуру около 2000 Кельвинов. В их спектрах видны полосы поглощения окиси титана. Любопытно, что более старая классификация звездных спектров, предложенная Секи, верно отражала температурную последовательность звезд, а следующая за ней гарвардская классификация в своем исходном виде не отражала ход этого важного физического параметра. Возможно, дело в том, что Секи проводил визуальные наблюдения и видел цвет звезд, и поэтому интуитивно или сознательно расставил их в порядке остывания нагретого тела от белого через желтый к красному. Вот как выглядит его классификация. Первый класс — белые и голубые звезды с мощными линиями водорода — современный класс А. Второй класс — желтые звезды. Линии водорода заметны и появляются линии металлов — современные классы G и K. Третий класс — оранжевые и красные звезды со сложными полосами в спектре — современный класс М. Четвертый класс — красные звезды с линиями и полосами углерода в спектре — современные углеродные звезды. Пятый класс — звезды с эмиссионными линиями в спектре — BE, BF и другие. С другой стороны, астрономы, работавшие над гарвардской классификацией, имели перед глазами черно-белые фотопластинки и ориентировались на отпечатки пальцев звезд в виде полосок в их спектре. Поэтому они систематизировали спектры по интенсивности линий химических элементов, в основном водорода, которая изменяется с ходом температуры отнюдь не монотонно. Рисунок 4.16. Например, линии поглощения бальмеровской серии водорода образуются при переходах электрона с первого возбужденного n равно 2 на более высокие уровни. Смотрите рисунок 4.13. При низких температурах таких атомов нет, поскольку все электроны на основном уровне. С ростом температуры появляется все больше возбужденных атомов с электронами на первом уровне. Линии бальмеровской серии усиливаются, достигая максимума при температуре около 9400 кельвинов. Но дальнейший рост температуры ведет к более сильному возбуждению и ионизации атомов. В результате снижается число атомов с электроном на первом уровне и поглощение в линиях Бальмера ослабевает. Таким образом, максимальной силой каждая серия спектральных линий достигает в определенном, довольно узком диапазоне температуры. Вернемся к Гарвардской классификации. Спектральные классы О, Б и А иногда называют ранними, а классы К и М — поздними. И это отголосок старой теории. Когда-то думали, что с возрастом звезды остывают. С переходом к более поздним классам, то есть к более низким температурам, меняется и цвет звезд. Звезды класса О глаз видят голубоватыми, класса А — белыми, F — желтоватыми, G — желтыми, K — красноватыми, M — красными. Соответственно, меняется и показатель цвета, поэтому его значение грубо указывает спектральный класс звезды. Один из классов, введенных Секи, тот, в который попадают звезды с полосами углерода в спектрах, в классической гарвардской схеме отсутствует. Но Секи оказался прав и в этом случае. Гарвардскую классификацию пришлось дополнить. Звезды с углеродными полосами в спектре отнесли к двум новым классам — R и N. Сейчас их принято объединять в один класс — C. Еще один известный сейчас класс звезд с молекулярными полосами не заметил и Секи. В спектрах таких звезд, относимых на к классу С, видны полосы окиси циркония. При этом звезды классов М, С и С имеют одинаково низкие температуры. Таким образом, у холодных звезд вид спектра может быть связан не только со значением температуры, но и с чем-то еще. Чтобы объяснить расщепление спектральной классификации у холодных звезд, Пришлось вернуться к старой идее о том, что это расщепление отражает реальные различия в химическом составе звездных атмосфер, прежде всего в относительном содержании кислорода и углерода. Звезды, в атмосферах которых много кислорода, показывают в спектре полосы окиси титана и составляют спектральный класс М. Если же в атмосфере преобладает углерод, спектр звезды попадает в класс С. Промежуточные случаи — звезды класса С. Цвет у звезд классов C и S очень красный. У них большие положительные показатели цвета. Если у звезд класса M показатель цвета BV обычно не превышает двух звездных величин, то среди углеродных звезд на редкость объекты с огромными значениями BV, скажем, в пять звездных величин. После описанных дополнений Гарвардская спектральная классификация приняла следующий вид. Рисунок 4.18. Пришлось дополнить и шуточную фразу «Oh, be a fun girl, kiss me right now, sweetheart». Прямо сейчас, дорогая. Позже гарвардская классификация спектров подвергалась еще одному важному усовершенствованию. Среди звезд одинаковой температуры выявились экземпляры, очень сильно различающиеся по светимости. Причина может быть только одна — у них разный размер. Пришлось разделить звезды на карлики, субгиганты, гиганты и сверхгиганты. К счастью, выяснилось, что по спектру можно определить, является ли звезда гигантом или карликом. Физические условия в атмосферах звезд одинаковой температуры, но разные светимости немного различаются, что проявляется в интенсивности и ширине некоторых спектральных линий. С физической точки зрения понять это легко. При сравнимых массах гиганты значительно больше карликов, следовательно, сила тяжести у их поверхности гораздо ниже. Поэтому у гигантов очень протяженная атмосфера — и наш взгляд может проникнуть лишь в самые верхние разряженные ее слои. А в разряженном газе атомы сталкиваются редко и не мешают друг другу излучать и поглощать кванты на строго определенных частотах спектральных линий. Поэтому в спектрах гигантов линии узкие, а у карликов с их плотной атмосферой и частыми столкновениями атомов линии в спектре более широкие. Кроме этого, при одинаковой температуре газа относительное число нейтральных возбужденных ионизованных атомов зависит от плотности. Чем выше плотность, тем чаще происходит встреча ионов и электронов, приводящие к рекомбинации. Именно поэтому вид спектра при одинаковой температуре зависит от плотности газа. Итак, классификация звездных спектров стала двумерной. Помимо спектральных классов, в основном указывающих температуру поверхности звезды, были введены и классы светимости, указывающие размер звезды. Чаще всего используют следующие классы светимости, обозначаемые римскими цифрами, иногда с добавлением буквы. 0 — гипергиганты, звезды самой высокой светимости. 1а — яркие сверхгиганты, 1b — более слабые сверхгиганты, 2 — яркие гиганты, 3 — нормальные гиганты, 4 — субгиганты, 5 — карлики. Звезды главной последовательности. При обозначении спектра класс светимости записывают после спектрального класса. Так спектры Солнца относятся к классу G2V. Карлик спектрального класса G2. А вот так классифицируют некоторые яркие звезды. Сириус, альфа большого пса, А1В. Конопус, альфа киля, F02 арктур альфа Волопаса – К2-3, Вега-Альфа-Лиры – А0В, Ригель-Бета-Ориона – Б8-1А, Малого пса – 4 5. бетельгейзе альфа Ариона – М2-1АБ. Как видим, иногда приходится использовать промежуточные значения класса светимости. 1АБ – это между 1А и 1Б. Эволюция спектральной классификации звезд, наверное, никогда не прекратится. Новые исследования постоянно требуют ее расширения. И оно происходит о чем в обе стороны, как в область самых горячих, так и в область наиболее холодных звезд и звездоподобных объектов. Слева от звезд класса О появились еще более горячие звезды типа Вольфа-Рае с температурой до 100 тысяч Кельвинов и мощными эмиссионными линиями в спектрах, указывающими на истечение газа из атмосферы. Этот класс обозначают буквы W, иногда WR. При более детальном описании добавляют еще одну букву, указывающую химический элемент. В спектрах типа WN видны полосы ионов азота, но нет углеродных полос. В спектрах типа WC нет полос азота, но есть многократно ионизованный углерод и кислород. Иногда слева от класса W можно встретить еще два класса спектров — P и Q. Класс P — Это эмиссионные спектры планетарных туманностей, которые в определенном смысле можно считать крайне разряженными улетающими оболочками старых звезд. Возбуждающие их свечение ядра планетарных туманностей, то есть остатки звезд, имеют температуру поверхности до 200 тысяч кельвинов, поэтому их и поместили слева от самых горячих нормальных звезд. Буква Q употребляется для обозначения спектров, наблюдаемых при вспышках новых звезд. На правом конце Гарвардской схемы тоже прибавление. Совсем недавно были введены новые спектральные классы Л и Т, как бы продолжающие главную последовательность в светимости в сторону самых холодных звезд. Звезды классов Л и Т, так называемые коричневые карлики, их температура ниже 2000 Кельвинов. Их спектры, подобно спектрам классов М, c и С, также богаты молекулярными полосами. Подробнее об этих и других особенных звездах мы расскажем далее. 4.2.3. Развитие спектральной классификации. Даже описанный выше современный вариант гарвардской спектральной классификации звезд не является полным. Рассмотрим, например, звезды спектральных классов от B до F. Еще на ранних этапах работ по классификации спектров было замечено, что существенная доля звезд этих классов Показывает необычные спектры со множеством сильных линий обычно не самых распространенных в звездных атмосферах химических элементов. Кремния, хрома, стронция, редкоземельных металлов. У других звезд этих же спектральных классов усилены линии марганца и ртути. Поначалу считали, что спектральная последовательность звезд класса А раздвоена. Есть нормальные звезды класса А и есть необычные, пекулярные для спектров которых придумали обозначение АП. P от английского peculiar. К нашему времени осознано, что спектральная пекулярность не ограничивается классом А. Она затрагивает и соседние классы, а кроме того, эта пекулярность имеет различные разновидности. Установлено, что речь идет о реально существующих отличиях в содержании химических элементов в атмосферах не самых холодных звезд. Поэтому такие звезды называют химически пекулярными. Их особенности связаны с необычно сильным магнитным полем, под действием которого в поверхностных слоях звезды создаются условия, допускающие вынос на поверхность вещества с необычным химическим составом. Эти элементы, не характерные для атмосфер других звезд, образуют на поверхности химически пикулярных звезд пятна, формы и положение которых довольно стабильны. Чтобы приписать звезде Гарвардский спектральный класс, ее спектр сравнивают со спектрами стандартных звезд, служащих прототипами классов. Но, оказывается, классификацию не всегда можно привести однозначно. У некоторых звезд, которые есть основания считать довольно старыми, в атмосферах понижено иногда очень сильно содержание элементов тяжелее кислорода. Попытка классифицировать спектр такой звезды дает разные результаты в зависимости от того, проводится ли сравнение спектров по линиям водорода или по линиям металлов. Иногда водородный спектральный класс оказывается у старых звезд на целых 10, а то и больше подклассов более поздним, чем металлические, скажем, F5 по водороду и опять 5 по металлам. Иногда в спектрах звезд, помимо линий поглощения, наблюдаются яркие эмиссионные линии. Такие спектры часто бывают у нестационарных звезд, демонстрирующих бурные процессы. Наличие эмиссии в спектре обычно отмечают символом «Е», e, emission, скажем, b 5 3 е Особенно яркие и широкие эмиссионные линии видны в спектре звезд Вольфора «Е», e, горячих звезд с протяженными оболочками. Как уже говорилось, их относят к особым спектральным классам WN и WC в зависимости от того, эмиссии какого элемента, азота, N или углерода C — у них наблюдаются. Специальный спектральный класс D введен для белых карликов. В нем предусмотрены подклассы для звезд, отличающихся химическим составом атмосферы. Наиболее распространенные белые карлики под классы DA, в спектре которых видны линии водорода, а также под классы DB, в спектре которых есть линии гелия, а линии водорода отсутствуют. Вопреки свойствам нормальных звезд, атмосфера этих белых карликов действительно бедны водородом. Изучение спектров позволяет многое узнать о поверхностных слоях звезд. Содержание химических элементов, температуру, давление, напряженность магнитного поля, скорость вращения звезды и скорости газовых потоков ветра в ее атмосфере. К сожалению, более глубокие слои непосредственно наблюдать нельзя, и об их составе и свойствах приходится судить по косвенным данным. У нормальных звезд почти 70% массы атмосферы обычно составляет водород, около 27% гелий, а на долю всех элементов тяжелее гелия остается не более 3%. Как уже отмечалось, у старых звезд содержание элементов тяжелее гелия может быть существенно ниже, скажем, в 10-100 раз. Полагают, что у большинства нормальных звезд состав атмосферы довольно точно соответствует составу вещества, из которого звезда сформировалась. В недрах звезд идут термоядерные реакции, которые существенно изменяют содержание водорода и других элементов, но продукты термоядерного синтеза на поверхность звезды обычно не попадают, хотя бывают исключения. Основное термоядерное горючее, водород, постепенно превращается в гелий, а затем идут реакции, в которых гелий превращается в углерод. Внутри пожилых звезд должен быть слой, в котором почти весь водород превратился в гелий, а еще глубже — слой, где гелий превратился в углерод. Некоторые звезды на определенном этапе своей эволюции сбрасывают богатую водородом оболочку, обнажая внутренние слои, уже лишившиеся водорода, которые после этого формируют атмосферу звезды. Вероятно, поэтому в спектрах некоторых звезд к их числу принадлежат и белые карлики класса ДБ практически нет линии водорода. Самый распространенный элемент во Вселенной занимает весьма скромное место в атмосферах звезд, потерявших оболочки. Итак, сложившаяся в первой половине XX века гарвардская последовательность спектральных классов OBAFGKM отразила ход температуры звездных фотосфер. Но введенные позже классы и подклассы в основном отражали вариации химического состава поверхности звезд. Так классы R, N и S связаны с вариациями химического состава холодных звезд-гигантов, подклассы WVN, WVC, DA, DB и тому подобное с обнажением ядер предельно старых звезд. В подклассе AP нашла отражение химическая неоднородность, пятна на поверхностях некоторых звезд. Эта схема надежно служила астрономам несколько десятилетий и даже создалось впечатление, что развитие спектральной классификации прекратилось. Однако появление в конце двадцатого века крупных телескопов с инфракрасными детекторами привело к открытию настолько маломассивных и холодных звезд, что для них не нашлось места в гарвардской схеме и пришлось ее расширять. Речь идет о предельно легких звездах — красных карликах и еще более легких звездоподобных объектах — коричневых карликах. Смотрите раздел 4.3.3. Оказалось, что в формировании их спектров играют роль не только молекулы, но и твердые частицы, пылинки. Как мы уже знаем, у самых холодных звезд класса М с температурой поверхности около 3000 кельвинов в спектре видны мощные полосы поглощения молекул окиси титана и ванадия. Титаноксид, оксид. Но оказалось, что у еще более холодных объектов этих полос нет. Например, в 1997 году рядом с белым карликом GD-165 был обнаружен весьма холодный, температура равна 1900 кельвинов, и темный, светимость равна 1,2 умноженная на 10 в минус четвертой степени на светимость Солнца, объект GD-165b, в спектре которого, в отличие от других холодных звезд, не оказалось полос поглощения титаноксид и ванадиоксид, за что он был прозван странной звездой. Вскоре было доказано, что это не звезда, а коричневый карлик, не способный к термоядерным реакциям. Такими же оказались спектры других коричневых карликов с температурой ниже 2000 Кельвинов. Детальное численное моделирование показало, что молекулы титаноксид и ванадиоксид в их атмосферах сконденсировались в твердые частицы пылинки и уже не проявляют себя в спектре, как это свойственно молекулам. Подавление спектральных полос титаниоксид и ванодиоксид в результате формирования пыли при температуре меньше 2000 Кельвинов потребовало введения нового спектрального класса. В 1998 году Дэви Киркпатрик из Калифорнийского технологического института предложил расширить Гарвардскую схему, добавив в нее класс L для маломассивных инфракрасных звезд с температурой поверхности 21300 Кельвинов. Спектр L-карликов характеризуется сильной полосой поглощения молекулы гидрида хрома, сильными линиями редких щелочных металлов Цезия и рубидия, а также широкими линиями калия и натрия. Без информации о возрасте объекты L-класса нельзя автоматически считать коричневыми карликами. Очень старые маломассивные звезды тоже могут остыть ниже 2000 кельвинов. Но большинство объектов L-класса все же должны быть именно коричневыми карликами. Продолжая исследования L-карликов, Астрономы обнаружили еще более экзотические объекты, для которых потребовалось ввести самый новый спектральный класс Т, еще более холодный. В 2000 году Джеймс Либерт с коллегами из Аризонского университета выделил в самостоятельную группу Т-карлики с температурой 1300-700 Кельвинов. В их спектрах видны мощные полосы поглощения воды, метана и молекулярного водорода, поэтому их называют метановыми карликами. Прототипом этого класса считается коричневый карлик GL229B, каталог Глиза с температурой поверхности всего 1000 Кельвинов и мощностью излучения в 160 тысяч раз слабее солнечной. Предвидя будущее открытие ультрахолодных коричневых карликов, астрономы заготовили спектральный класс Y с температурой менее 700 Кельвинов. Первым членом этой группы мог стать коричневый карлик cfbdsj джей ноль ноль пять девять один ноль девять ноль один один четыре ноль один три с температурой шестьсот двадцать пять кельвинов, открытые в две тысячи году, но его отнесли к подклассу Т восемь пять. Прототипами класса Y стали еще более холодные объекты, по сути, планеты-гиганты, например, WISE -E 1828 плюс 2650 с температурой около 350 кельвинов под класс Y2.